Глава восьмая. Марианна пригласила Зои пообедать в недавно открывшемся французском ресторанчике, популярном среди студентов и их родни. Он оказался куда более изысканным, чем те кафе, которые Марианна помнила со студенческих лет. Зал был полон. Повсюду слышались оживленные голоса, смех и стук вилок о тарелки. Аппетитно пахло чесноком, вином и жареным мясом. Элегантный официант в жилете и галстуке проводил Марианну и Зою в уютный закуток, где стояли накрытый белой скатертью столик и два чёрных кожаных кресла. С неприсущей ей расточительностью Марианна заказала полбутылки розового шампанского. Зоя удивлённо выгнула брови. Марианна пожала плечами. «Ну, почему бы и нет? Поможет взбодриться». «Я и так вполне бодра», — возразила Зоя. Вскоре официант принёс их заказ. Пенящийся шипящий напиток со сверкающими розовыми пузырьками в широких хрустальных бокалах действительно поднял настроение. Марианна и Зои не сразу заговорили о тарии убийстве. Вначале они поболтали о Том Осём, обсудили предстоящее Зои окончание второго курса и переход на третий. Племянница рассказала Марианне о своей учёбе в колледже и посетовала, что никак не определиться, чем заниматься после университета. Потом речь зашла о делах сердечных, и Марианна спросила, «Есть ли у Зои молодой человек?» «Конечно нет. Все наши парни ещё совсем дети!» Зоя покачала головой. «Мне и одной хорошо. Никогда не стану влюбляться!» Марианна улыбнулась и подумала, «Какая же Зоя ещё юная, раз так говорит!» Однако, как известно, в тихой воде омуты глубоки. Марианна не сомневалась, что к племяннице, несмотря на её заверения... Когда-нибудь придёт любовь, сильная и пылкая. Рано или поздно всё равно влюбишься. Вот увидишь. — Нет уж, спасибо. От любви одни страдания. Марианна принуждённо рассмеялась. Какая ты пессимистка. — Ты хотела сказать «реалистка»? — Вот и нет. — А как же вы с Себастьяном? — возразила Зоя. Это был удар ниже пояса. Не готовая к такому, Марианна не сразу нашлась с ответом. Себастьян, дал мне очень много далеко не только страдания зои тут же раскаялась прости я не хотела тебя расстраивать я я не расстроилась все в порядке на самом деле ничего не было в порядке уютная атмосфера ресторанчика и пенящаяся шампанское помогли на время забыть об убийстве обо всех трагических событиях и окунуться в состояние покоя и безмятежности но зоя разрушила эту иллюзию Страх, грусть и тревога навалились на Марианну с новой силой. Несколько секунд они жевали молча. Потом Марианна тихо спросила. «Зои, как ты? Ты оправилась после произошедшего?» Помолчав, девушка пожала плечами и потупилась. «Я ничего. Ну, не очень. Постоянно думаю, как она умерла. Не могу отделаться от этих мыслей». Она подняла взгляд на Марианну, и у той сжалось сердце от жалости к племяннице. Хотелось унять её боль.